Глава 17. Пока я ушёл в трясине в телеге, везущей его в Сунские земли, душу монаха переполняли странные чувства. Он познакомился с Чингисханом ещё до того, как тот стал первым ханом, объединившим монголов. Я ушу круто изменил свой жизненный путь, чтобы увидеть, как этот удивительный человек сплачивает племена и покоряет империю Цынь. Он надеялся повлиять на хана и сделать его окружение более цивилизованным. Пролетели годы. Чаяния молодости почти стёрлись из памяти. Удивительно, сколько всего человек забывает под бременем трудов. Каждый день требовалось решать новые задачи, выполнять новую работу. Годы просочились сквозь пальцы. а от повседневных мелочей Яошу отвлекался все реже и реже. Некогда он мог перечислить свои желания на одном свитке пергамента, а сейчас не то утратил четкость мысли, не то осознал свою наивность. Тем не менее, мечту Яошу еще лелеял. После смерти Чингисхана служил у Гадайхану, потом Дерегене, На правах советника он остался в Каракаруме в лихую, хоть и недолгую пору правления Гуюка. Угадей подавал большие надежды. Третий сын Чингисхана обладал поразительным даром предвидения. Увы, его сердце не выдержало, и к власти пришел слабый Гуюк. Я ушу посмотрел на плотные ряды воинов вокруг телеги и тихонько вздохнул. На службе ханам он успел состариться. Вцарение Мунки стало тяжёлым ударом. Вот кто, по-настоящему похож на Чингисхана. Тот не ведал жалости. Но ведь его окружали враги, желавшие его гибели. Чингис родился и прожил всю жизнь на войне. Я уж у горьстно улыбался, вспоминая старого негодяя. Взгляды Чингисхана глубоко потрясли бы буддийских наставников Дзинца. таких вдохновенных разрушителей они доселе не встречали. В Чингисхане воплотилось множество противоречивых качеств. Он истреблял врагов, чтобы защитить свою молодую империю, но получал от этого несказанное удовольствие. А как Чингис говорил о выкупе с советом дзинских властелителей. Он торжественно объявил им, что любой попавший в плен магометанин может обрести свободу за 40 золотых монет. А цена дзыньского владыки — один осел. Я уж ухмыльнулся. Мунки дедово жизнелюбие не унаследовал. Неуемное оно притягивало людей. Подобного дзынец не встречал ни в ком, и уж точно не в Мунке. Внук Чингиса очень старался быть хорошим ханом, но талантами явно не блистал. Размышляя о Чингисе и его потомках, я уж угадал. Не прожил ли он жизнь впустую, как мотылёк, привлечённый ярким светом? Не растратил ли напрасно лучшие годы? Чингисхан умер. Светоч погас. С тех пор я ушу не раз говорил себе, что прямо тогда и следовало вернуться домой. Именно это он посоветовал бы сейчас любому. Но он остался, взваливая на себя всё больше ответственности, пока у Гэдэй Мне начал обращаться к нему по любому вопросу. Я ушу смотрел на плотные ряды садников, которые тянулись во всех направлениях. Наконец-то он решил покинуть Ханский двор. Нет, за него это решил Мунки, когда выгнал из каракорума дзенских учёных и показал, что цивилизованным людям там не место. Сборы в долгий путь домой стали почти облегчением. Пожитков у Яошу было немного. Все ценное он раздал каракарумской бедноте. Потребности его были не велики, и он знал, что в буддийских монастырях его примут как давно пропавшего сына. Разве не здорово будет удивить монахов историями о своих приключениях? Он прочтёт им сокровенные сказания монголов и поможет заглянуть в совершенно другой мир. Я уж усомневался, что монахи поверят хотя бы половини его рассказов. В Каркаруме я ушу печально разглядывал свои книги, когда явился посланник с вестью, что Хубилай отправляется в дорогу. Тогда он улыбнулся привратностям судьбы. Решилась проблема, как безопасно проехать тысячи миль на восток. Он последует за Хубилаем до империи Цынь, а однажды ночью потихоньку уйдёт из лагеря. и от своего прошлого. Клятвы он никому из живущих не давал. Монголы увезли его с родины. Монголы и привезут обратно. Разве в этом нет логики? Но ничего этого не случилось. За месяцы странствий и бесед Хубилай покорил Яошу. Бывший воспитанник объезжал новые участки на дзиньских землях и говорил. Как он говорил? Яушу всегда знал, что Хубилай умен, но его мысли и полет фантазии вдохновили старого дзиньца. За считанные месяцы они осмотрели и разметили тысячи будущих поселков. Хубилай, как землевладелец, станет взимать небольшую плату, чтобы его арендаторы процветали. Яушу боялся поверить, что наконец встретил потомка Чингисхана, который любит дзиньскую культуру, так же сильно, как и сам я ушу. Однажды весенним вечером советник оказался в каких-нибудь 30 милях от старого монастыря. Он целую ночь просидел на телеге и не сделал ни шагу в его направлении. В моём возрасте ещё один год значения не имеет, подумал он тогда. Теперь я ушу ехал в Сунский город Дали. с новой надеждой в сердце на его глазах Хубилай пощадил 40.000 пленных яошу сомневался что его воспитанник понимает какой исключительный поступок совершил мрачный словно туча орлок урянхатай отсиживался в юрте не доумевая зачем его престыдили на глазах у воинов яошу измлённо покачал головой только бы снова не разочароваться Чингисхан разрушал города, чтобы запугать способных оказать сопротивление. Дзынет почти отчаился увидеть среди его потомков того, кто решит не упадаться великому предку. Теперь я уйшу, уйти не мог. Он хотел знать, как Хубилай поведёт себя вдали. Впервые за десятки лет Дзынетс видел перед собой цель и волновался. Кубилай не такой, как его братья, Мунки и Хулагу. Он не безнадёжен. Провинция Юньнань относится к самым малонаселённым в обширной империи Сун. В ней лишь один большой город, едва ли с десяток малых городов и несколько тысяч посёлков. На памяти целого поколения, а то и веками, в Юнани ничего не менялось, и плюсы естественного развития здесь казались очевидными. Войско Хубилая прошло через миллионы акров плодородных земель, отданных под рисовые или багарные поля, а длиннорогие коровы редкой породы считались источником лучшей говядины на тысячу миль. Далее окружали высокие стены с воротами, вокруг них, словно мох на камне, вырос торговый пригород. Эта часть империи Сун расположена далеко-далеко от покоренных Чингисханом земель. Здесь не видели ни монгольских, ни каких-либо других воинов, кроме солдат императора. Хубилай смотрел на неподвижно спокойный пейзаж. Его огромное войско здесь казалось совершенно не к месту. Над городом вился дымок из тысяч труб, крестьяне побросали свой урожай и встали на защиту города. Насколько хватало глаз, тянулись стелени и брошенные поля. Земля была сухая, Войска подошло к дали достаточно близко, чтобы оставшиеся в городе жители могли разглядывать его в немом ужасе. Хубилай отдал приказ баяру и не двигался с места, пока его не услышали простые воины. Монголы спешились и разбили лагерь. Выначальник наблюдал, как ему собирают юрту, начиная с деревянного каркаса. Работу выполняли с наровистой воины. Вот они установили центральную стойку и прикрепили к ней тонкие опоры крыши, связав их влажными жилами, которые достали из сумок. Наконец, на каркас уложили слои толстого войлока, закрепили, приладили дверь и внесли печь для готовки. Так за короткое время появилось новое жилище, тёплое, непромокаемое. На коня подъехали чаби и Чинкин, мальчишка крепко держался за мать. Хубилая раскрыл объятия Чаби подогнала коня ближе, и Чен Ким прыгнул отцу на руки. Хубилай, охнув и пошатнувшись, отступил на шаг. Сынишка стал тяжелым. — Ты слишком большой для таких забав, — объявил Хубилай, немного подержал его и опустил на землю. В Чен Киме уже угадывался высокий рост отца, а золотисто-желтые глаза выдавали потомка Чингисхана. Мальчишка вытянулся в струнку, И Хубилай засмеялся. «Тебе приготовили лук. Принеси его. Потренируемся в стрельбе». С радостным воплем Ченким исчез в юрте, а Хубилай все улыбался. К родительским обязанностям он относился серьезно. Со временем парень станет самостоятельным. Но пока он ребенок. Длинноногий, неуклюжий, два передних зуба еще растут. Хубилай радовался, что взял родных с собой. Жена и дети Урянхатая ждали Орлока в безопасном Каракаруме, но Хубилайю не хотелось на долгие годы доверять сынам Унки. По возвращении он встретил бы чужого человека. Он начальник кивнул воинам, которые поклонились и поспешили прочь, чтобы до ночи поставить юрты для себя. Ча обеспечилась и поцеловала Хубилайев шею, а его личные слуги понесли в юрту кухонную утварь. в том числе и большой металлический чайник. Раздался голос Чинкима, выясняющего, где его колчан, Хубилай не слушал. Последние мгновения до захода солнца он хотел провести, глядя на город, который, возможно, покорит. На свой первый город. Чаби обняла его за пояс. "Я беременна", объявила она. Кубилай вытянул руки, не сводя с жены глаз. В сердце бешено забилось, и он прижал её к себе. Старший брат Ченкима умер младенцем, второй ребёнок родился мёртвым. Во взгляде Чаби, к Хубилай к своему величайшему огорчению читал не только надежду, но и страх. Этот ребёнок будет сильным, предрёк он. Он же родится в походе. Снова мальчик. Я велю шаману раскинуть кости. Если это мальчик, у меня и имя есть. Ещё рано взмолилась чаби бороться с слезами. Пусть сперва родится, а назвать успеем. Не хочу хоронить ещё одного малыша. Не бойся. Несчастья случались в Каракоруме, а отцом малыша был учёный. На сей раз отец грозный военачальник, повелитель железа и огня. Не забуду, что узнал новость перед штурмом первого города. Ребёнка можно назвать Дали. Правда, это имя больше для девочки. Чаби прикрыла ему рот ладонью. Чш. Не надо имён. Молись, чтобы ребёнок выжил, а имён я придумаю, сколько угодно. Кубила обнял жену и застыл рядом с ней. Чаби почувствовала, что супруг думает о городе, который хан велел ему покорить. Всё получится, прошептала она, положив голову мужу на плечо. Кубилай молчике внул. Он гадал, тревожился ли когда-либо Чингисхан, так как он. Стены дали казались неприступными. Супруги входили в юрту, когда показался я ушу. Старик приветственно поднял руку, и Хубилай сделал то же самое. Джинс узнал большую часть жизни и всегда радовался его присутствию. Господин желает, чтобы я читал ему перед сном о сведениях из монастырях, только не сегодня, проговорил Хубилай, потом, не удержавшись, добавил: Если, конечно, ты не разыскал что-то достойное. Я уж умел раскапывать интереснейшие тексты на любую тему, от животноводства до варки мыла. Старик пожал плечами, Есть пара текстов об управлении слугами в благородном доме. Если ты устал, они вполне подождут до завтра. Я надеялся поговорить с тобой на другую тему. Хубилай весь день провел в седле. Новость Чаби зажгла ему кровь, но возбуждение уже спадало. Он валился с ног от усталости. Однако я уж у не из тех, кто любит болтать попусту. Тогда поужинай с нами». будь моим гостем советник Они пригнулись, чтобы пройти в узкую дверь, и Хубилай, скрипя доспехами, сел на постель у изогнутой стены. На большой сковороде жарилась баранина с пряностями, и у Хубилая потекли слюнки. Он молчал, пока чаби подавала пиалы с солёным чаем. Чинким разыскал лук-кольчан и, положив их на колени, ждал, когда взрослые закончат. Хубилай игнорировал его взгляд. чувствуя, как освежает горячий напиток. — Я ушу тоже взял пиалу. Не хотелось говорить при посторонних, но получить ответ следовало. Возраст есть возраст. Хубилай его последний ученик. Других не будет. — Зачем ты пощадил тех сунцев? — спросил он наконец. Военачальник опустил пиалу и странно на него посмотрел. Чаби отвлеклась от готовки. А Чингим оставил возню с луком и перестал ерзать. «Для буддиста вопрос необычный. Думаешь, мне следовало их убить?» «Уренхатай наверняка так считает». Чингисхан назвал бы их казнь предостережением любому, кто осмелится тебе противостоять. Он понимал силу страха. Хубилай невесело усмехнулся. «Ты забыл». что мы с Мунки странствовали с ним едва научившись сидеть в седле я видел как перед городами ставят белые шатёр он глянул на Чинкима и поморщился я видел красные и чёрные шатры и то что случалось потом но ты пощидил воинов которые снова могут взяться за оружие кубилай пожал плечами Но старик взгляд от него не отводил, и под его безмолвным давлением Хубилай заговорил снова. Друг, я не мой дед, и за каждый свой шаг сражаться не желаю. Дзинцы оказались не особенно преданными своим командиром. Надеюсь, встретить здесь то же самое. Хубилай сделал паузу, не желая слишком откровенничать о своих чаяниях. Я ушу молчал, Их убилай понизив голос продолжил. Увидев мои тумены, враги поймут, что капитуляция ещё не конец. Это и поможет мне победить. Если сложат оружие, я отпущу их. Со временем они научатся мне доверять. А большие города, неожиданно спросил я Ошу, живущие в них заложники своих властелителей, Они сдаться не смогут, даже если захотят. Значит, я их уничтожу, спокойно ответил Хубилай. Лучших предложений у меня нет. Ты убьёшь тысячи невинных из-за глупости правищей Горские, печально проговорил старый советник. Хубилай пристально на него взглянул. Разве у меня есть выбор? Они запирают передо мной ворота, а мой старший брат на Чеку. Яошу подался вперёд, его глаза сияли. Так докажи, Мунке, что есть другой способ. Отправь в дали посланников. Пообещай пощадить мирных жителей. Твои противники сумское войско, а не купцы с крестьянами. Купцы с крестьянами никогда не поверят в нукучингисхана, усмехнулся Хубилай. Тень деда витает надо мной. Яошу «Ты открыл бы ворота монгольскому войску?» «Я вряд ли». «Вдали ворота, может, и не откроют. Зато так сделают в следующем городе. Особенно, если отпущенные войны разнесут весть о твоем милосердии по всей империи Сун!» Я ушу сделал паузу, чтобы Хубилай обдумал его слова. «История знает военачальника Цао Биня, который взял город Занькан, не убив ни одного человека. В следующем городе перед ним открыли ворота. Люди знали, что резни не будет. У тебя сильное войско, но самое разумное не прибегать к его силе. Хубилай задумчиво потягивал чай. Предложение Яошу ему нравилось. С другой стороны, хотелось впечатлить Мунки. Действительно ли он хочет устроить резню, чтобы оправдать ожидания брата? Нет. Не хочет. Страшная перспектива угнетала, давила словно доспехи, которые его заставили носить. Сама возможность поступить иначе напоминала свет во тьме. Убеляй допил чай и отставил чаллу. И что же стало с Цао Бинем? Я ушу пожал плечами. По-моему, его предал кто-то из его окружения, но заслуг военачальника это не умаляет. Хубилай, ты не твой дед. Чингиса-дзиньская культура не трогала, а ты ее ценишь. Хубилай вспомнил пыточные орудия, которые видел на брошенных военных постах. Залитые кровью улицы, гниющие трупы преступников, Вспомнил массовое самоубийство в Янзине, где шестьдесят тысяч девушек разбились, бросившись с городских стен, чтобы не видеть победу Чингисхана. Впрочем, мир везде жесток. Дзиньцы — ничуть не лучше дородных христианских монахов, не оставляющих трапезу, даже когда перед ними потрошат еретиков. Под пристальным взглядом Яо Шу он вспомнил печатные тексты. Бесчисленные иероглифы, вырезанные на деревянных досках, и проникся уважением к колоссальному труду, благодаря которому распространялась философия дзэнских городов. Хубилай подумал о дзэнских блюдах, о сверках, бумажных деньгах, о компасе, с которым не расставался. Чудо, но тот неизменно показывал одно направление. Дзэнцы Люди изобретательные. Он искренне их любил. Цао Бинь сумел взять город, не убив ни одного человека, тихо спросил он. Я ушу улыбнулся и кивнул. Я тоже смогу. По крайней мере, попробую. Отправлю в дали посланцев и посмотрим, что получится. Следующим утром войска Хубелая окружили город-крепость. Плотными колоннами тумены приблизились с четырёх сторон и соединились на расстоянии пушечного выстрела от стен. Горожане увидят, что им не выбраться, и если ещё не поняли, то поймут, что императорская армия не пожелает, точнее, не сумеет их спасти. Хубелай решил продемонстрировать свою силу и уж потом отправлять переговорщиков. Я ушу хотел присоединиться к небольшой группе, которая войдет в город, но Хубилай запретил. Правитель Дали работал в пустом зале, где не было никаких предметов роскоши. Стены покрывала белая штукатурка, зато пол был выложен сандаловыми досками. Красный сандал распилили и уложили по длине зала, так что к городскому префекту посетители шли по изысканному узору. Под крышей было оконце. Глядя в него, Мэнь-Гуан дожидался врагов. Он видел дождь, похожий на серую дымку. Погода была под стать настроению горожан. Как правитель, Мэнь-Гуан носил поверх шелковой туники тяжелую мантию, расшитую золотом. Вес одежд умиротворял. Ему нравилось думать, что прежде богато украшенный головной убор и мантию носили правители, которые были лучше. по крайней мере, удачливее, чем он. Мэнь-Гуан снова обвел зал взглядом, пытаясь проникнуться его спокойствием. Тишина окутывала, как вторая мантия, отгораживала от по-детски шумных и злобных монголов. Мэнь-Гуан услышал их издалека. Враги топали по коридорам городской управы без малейшего уважения к величию и древности здания. Мэнь-Гуан скрипнул зубами. Он чувствовал, как стражники при виде захватчиков щитятся словно псы. Я не имею права показывать свои эмоции, твердил себе Мэнь Гуан. Войска императора предали дали, оставив город на милость варваров. Правитель приготовился к смерти. Однако монгольский военачальник выслал к городским стенам дюжину пеших воинов вместо канонады. Мэнь-Гуан получил вежливую просьбу об аудиенции. А вдруг это насмешка? Вдруг монгольский военачальник решил его унизить? Дали бессилен пред войском, окружившим его словно черный рой. Правитель не любил тешить себя пустыми надеждами. Прожди монголы год, подоспели бы силы, способные защитить Юнь-Нань. Но расстояние огромное, а для Дали плавный ход времени Резко остановился. Мэнь-Гуан не мог даже излить, распиравший его гнев. Тридцать семь лет он управлял Дали. Тридцать семь лет город работал и спал спокойно. До нашествия монголов Мэнь-Гуан был с собой доволен. Его имя в историю не войдет. Но в этом есть немало плюсов, которыми он любил хвастаться перед дочерями. Теперь же его наверняка запомнят, если новые правители не велят писцам переписать документы, вычеркнув его имя. Монгольские посланники вошли в зал, и Мэньгуан едва не поморщился. Их сапожище портили изысканный сандаловый пол. Темно-красная древесина блестела в утреннем свете благодаря воску и многовековому уходу. К вящему изумлению Мэнь-Гуана, зловоние, исходившее от монголов, перебивало запах воска. Правитель выпучил глаза. Ему с трудом удалось сохранять лицо. Вонь немытых тел и влажного войлока наполнила зал. Интересно, а монголы ее чувствуют? Они понимают, сколь омерзительно само их присутствие здесь? Из дюжины посланцев десять оказались типичными монголами. коренастыми, с красноватой кожей, а двое — с тонкими чертами лица, слегка огрубевшими вследствие кровосмешения. Мэн Гуан решил, что те двое — с севера империи Дзинь, слабаки, отдавшие свои земли Чингисхану. Дзиньцы поклонились. Их монгольские спутники наблюдали за церемонией с вялым интересом. Мэн Гуан прикрыл глаза, готовясь к оскорблениям. Расстаться с жизнью он не боялся. можно отбросить жизнь как мелкую монету, и на небесах этот жест оценят. Другое дело расстаться с нею с достоинством. Господин префект, мое имя Ли Ун. Я говорю от имени Хубилая из рода борджигинов, внука Чингисхана, брата Мунки Хана. Мой господин послал нас обсудить капитуляцию Дали и его войска. Перед свидетелями он поклялся, что ни один горожанин... Будь то мужчина, женщина или ребёнок, не пострадает, если дали примет его как владыку. Мне велено передать, что хан считает город и эти земли своими. В кровопролитии он не заинтересован. Он хочет мира и даёт шанс спасти жизни тех, кто вам подчиняется. От такой едовитой дерзости Мэнгуан побледнел как полотно. Его стражники отреагировали точно так же. Жали рукояти мечей и подались вперёд, не делая ни шагу. Монголов немного, они без оружия, префекту страстно захотелось натравить на них стражу. Пусть порубят наглецов. На его глазах монголы переглянулись и зашептались на своём грубом языке. Маленький дзенский предатель явно ждал его ответа. В глазах его Маньгуану почудилась насмешка. Это было уже слишком. «Причем тут город?» Правитель пожал плечами. «Мы же не глупые дзиньские крестьяне, без чести и места в круге судьбы. Мы живем для удовольствия императора и умираем по его команде. Все, что вы видите, принадлежит ему. Я не могу отдать вам то, что мне не принадлежит». Лиун стоял, не шевелясь, а его спутник перевёл слова префекта монголам. Те покачали головой и прорычали что-то нечленораздельное. Мэнгуан медленно поднялся, глянул на стражников, и те обнажили длинные мечи. Монголы совершенно равнодушно наблюдали за происходящим. Господин префект, я передам твои слова своему господину, пообещал Лиун. Он Опечалится, что ты отверг его милосердие. Гнев накрыл Мэнгуана с головой, вернув румянец на бледные щёки. Цзинский предатель говорил о невозможном, о понятиях чуждых мирному Юньнаню. Целый миг Мэнгуан не мог даже подобрать слов, чтобы выразить своё презрение. Какая разница, что за городскими стенами его решение ожидает? целый миллион человек. А они не существовали для него и не имели отношения к избранной им судьбе. Решил император спасти дали, Мэнгуан был бы ему благодарен. Но тот решил пожертвовать городом, значит, и себя защищать бессмысленно. Правитель подумал о своих жёнах и дочерях и понял, что они предпочтут смерть позору. которые этот дурак попробовал ему навязать. Выбора не оставалось. «Свяжите их!» — приказал он наконец. Дзиньцы не успели перевести его слова на монгольский. Оторопевший Ли Ун раскрыл рот, словно карп. Стражники Маньгуана взялись за дело, не дав ему договорить. Подвергшись нападению, монголы тотчас отбросили апатию и начали бешено отбиваться локтями, сапогами, чем придется. Вот ещё одно доказательство безкультурья и презрения Мэнгуана только возросло. Одного из стражников ударили в нос. Мэнгуан отвернулся, чтобы не смущать несчастного ещё сильнее. Он уставился в окно, на дождевую дымку. В зал влетели другие стражники. Мэнгуан подчёркнуто игнорировал криктение и вопли, пока посланники не затихли. Когда Мэнгуан отвернулся от окна, Три посланца были без сознания, а остальные старались вырваться из пуд и скалились, проявляя свою звериную сущность. Префект не улыбнулся. При мысли о библиотеках и архивах дали, он снова почувствовал презрение к захватчикам. Дикарям не понять, что сознательный выбор цивилизованного человека исключает трусливую капитуляцию, выпрыги к возможным последствиям. Если вдуматься, человек сам выбирает, как ему умереть. Отведите их на площадь, велел Мэнгуан. После небольшой трапезы я понаблюдаю за их поркой и казнью. Монголы отчаянно потели, и всё вокруг наполнилось вонью. Мэнгуан с трудом сдерживал рвотные позывы. этому старался глубоко и дышать. Вот разгребёт эту грязь, и нужно будет переодеться. Пусть слуги сожгут его нынешний наряд, пока он моется.